554. Хочешь ли доказать свое лучшее качество? Спроси о нем самого себя. Не ожидай случая, ибо каждое мгновение дает много возможностей проявить любое качество, только нужно захотеть проявить их. Такая готовность будет лучшим одеянием на пути к братству.